Глава тридцать первая. Сюрприз был, что надо. Не ждал, не гадал, что столь экзотическим способом свяжусь с племянником. Да и сам он, узнав, что я теперь о бреюсь т а в восемнадцатом веке, был потрясен. Обалдеть! Как же оно так получилось, дядя Ваня? Спроси, что легче. Понятия не имею. Ну, а все же, блин, горелы. й Я ж говорю, понятия не имею. Меня никто не спрашивал. Перед фактом оказался. Лежал, лежал, очнулся и на тебе. XVIII век, б е р о н о в ч и н а времена Анны и о а н о в н ы Прикол, да? Еще какой? Я как тебя почувствовал, решил, что у меня шарики за ролики закатились, крышу сорвало. Жаль, ущипнуть не получится. Ты лучше девок щипай. Ха -ха, не женился еще? Скажешь тоже. Я лучше еще год другой, молодой, красивый и холостой похожу. А н о и верно, хомут на шею всегда успеешь повесить. Говори, как в голове Ивана оказался? Да все как у тебя было. Предложили в твоем институте поработать, всяких благ пообещали. Я подумал, подумал, согласился. А ты здесь как? Устроился? Нормально я. Нашему общему предку спасибо, помог легализоваться. Я тут с его подачи что-то вроде нештатного сотрудника при тайной канцелярии, смутными перспективами на будущее. Бегаю всяких преступников ловлю. Здорово. Брось, ничего такого. Это у тебя романтика в одном месте играет. Все куда прозаичнее. Кровь, грязь, смерть. Ничего хорошего. Здесь тоже не весело. Мама из-за тебя переживает сильно. Плакала, в церковь ходила, свечки ставила, молебен заказывала. н е з а у покой, надеюсь. Скажешь тоже, дядя Ваня? Мы до сих пор верили, что ты живой. Видишь, не ошиблись. Спасибо, Женя. Матери передай, что со мной все в порядке, жив, здоров и ладно. А время, ну и хрен с ним. Считайте, что я уехал куда-нибудь на север за длинным рублем, а вот еще свидимся. Понял. Я как раз хотел спросить, можно ли нашим в институте рассказывать про тебя? Конечно, расскажи. Может придумают что-то, выдернут меня. Я хоть и пообвык здесь, но домой остался там у вас. Понял. Тогда сразу же расскажу профессору о р л о в у вдруг что-то подскажет. Было бы неплохо связь с тобой наладить. Неплохо, конечно, но как? Я так понимаю, физика процесса следующая: мы с тобой переговариваемся, пока д а сознание Ивана выключено. Похоже на то. Так что же мне теперь его периодически чувств лишать? Евгений мысленно хмыкнул. Хм, пожалуй, это перебор. Вот и я так думаю. Ладно, поскольку я тут застрял на бог весь сколько времени, мне, наверное, помощь от тебя потребуется. Какая, дядя Ваня? В первую очередь информационная. Все, что знаешь об этом времени, выкладывай. Все? Именно любая мелочь может пригодиться. Смотри, дядя Ваня, сам напросился. т е л е п а т и ч е с к о е общение позволяло обмениваться обширными пакетами информации, и за несколько минут Иван загрузил меня основательно. Я уже начал бояться, что распухну от обилия событий и дат, а также многочисленных версий одного и того же. Как водится у двух историков, всегда три мнения. Тогда я решил сконцентрироваться на фактах, а интерпретация дело д е с я т о е и не больно-то нужное. Сеанс связи прервался, Иван очнулся и пришел в себя. Жаль, я не успел на последок попрощаться с племянником, но тут от меня ничего не зависело. Спасибо хоть за такую весточку из моего прошлого. Сначала я увидел глазами Ивана смутную картинку, которая постепенно фокусировалась и становилась четче. Он лежал на деревянной лавке в совершенно незнакомом темном помещении. Единственным источником света был огарок сальной свечи. Пламя дрожало, отбрасывая на стены причудливые тени. Пахло чем-то спертым, душным. Землянка, догадался Иван. Очнулся, сокол ясный. Концелярист поднял голову. На него у ч а с т л и в о смотрела совершенно неразличимая рожа. Виднелись только два глаза, застывшие в них смешинкой, да слепительно белые в темноте зубы. Ты моих добрых молодцов, прости, не со зла они тебя так приголубили. Нака, попей. р о ж а протянула ему ковшик. Иван сделал послушный глоток. Вода была теплой, отдавала б о л о т о м и т и н о й но канцлерист е пил ее словно нектар, будто бы растягивал удовольствие, а в самом деле размышлял над тем, что предпринять. Неясно было одно: п о д о з р е в а е т его или все прошло как надо. Разбойники лишь осторожничали. Радовало то, что руки не связаны. доверяют или или ничего не боятся. Напился Иван кивнул, возвращая посудину. Владится тут не с к у с н а я ну да мы чай неграфья какие, нам и такая сойдет. Весело проговорил а Рожа. Вырви глаз где? Хотел спросить у в е р е н н о но получилось блеяние, как у овцы. А что вырви глаз? Удивилась Рожа. Как был с бельмом, так и остался. Увидишь его скоро. Я сейчас хочу. Пошли, Коль такой скорый. Они выбрались из землянки. Иван обвел глазами местность. Да уж р а с т а р а л и с ь разбойнички в самой глухомании обустроились: кругом болота, кочки, д да о чахлые деревца, а в самой середине островок. р о ж а оказавшаяся в самом делешном арапом, подвела его к к р а е ш к у берега, махнула вдаль рукой. Тама твой, вырви глаз. На д о н ы ш к е булькает. У Ивана непроизвольно сжались кулаки. Заподозрили гады. Арап усмехнулся. Брось, соколик, я тебя укрепить хочу. Никто смертушки твоей не желает. Хотели путопить, давно бы сие сотворили. А в ы р в и глаз. С ним по что так обошлись? Полный тебе объем убиваться. Было бы за что переживать. Парень ты молодой, здоровый. О другом тебе думать надо бы. О бабах скажем. Я в твоих летах т о л м к о об них думал. И они по мне с ума сходили. Тянуло их ко мне с жуткой силой. Здесь не просто севолапом лапотником махаться, да моры крутить, а словно с заморским гостем каким. Нравилось им обличье мое, черное. Арапух м ы л ь н у л с я Все равно дядьку Алихана жалко, поканючил Иван. И мне жалко, чай не первый годок знакомы, но ничего не поделаешь. Наследил он изрядно. Сказывали, что его аж на тайная канцелярия ищет. Сам посуди, на кой нам такая обуза? Куда легче его кархангелам спровадить? А ты, молодой, зеленый, никто о тебе знать не знает, в е д о с т ь не ведает. А вот пригодишься? п р и г о ж у с ь дядечка. ж а л о б н м пробормотал Иван, лихорадочно думая, как выкрутиться. Тогда слушай нас, как батьку с маткой слухать положено. Мы оступок не прощаем. Хоть и н о к ты, да нам и таковой сгодится. Делать ты мне что, дядечка? Не д я д ь к а я тебе, а т а м а н о м или арапом з о в и как другие к л и ч у т Оружие в руках держать доводилось, доводилось. Вот и ладушки. Огненного боя я тебе не дам, а вот кисти н я н е пожалею. Будет у нас с тобой скоро дело великое, там и покажешь себя. А пока в землянку вертайся. Вечером другие придут, с н е д а т ь с я д е м Ты тогда на нас не гляди. Треска й с к о л ь к о влезет. Уразумел? Уразумел, атаман.